Случилось так, что я пришла на читку в последнюю минуту, когда все уже заняли места и приготовились слушать. На ходу успела поздороваться с Твардовским, и снова мне на какое-то мгновение показал, словно он что-то хочет мне сказать, но почему-то не говорит. Впрочем, и возможности не было. Он уже садился к столу и листал страницы рукописи, готовясь начать чтение. На меня произвели огромное впечатление прочитанные им главы. Я запомнила главу о воде, от автора «Гармонь» — один из первых вариантов переправы. Но аудитория приняла его сдержанное, и обсуждение началось кисловато-вяло. Удивленная, я тоже попросила слово и произнесла весьма горячую, я бы даже сказала, счастливую речь. Очень уж мне понравилось услышанное. Разве два, встретившись взглядом с Твардовским, я заметила, что он словно бы сдерживает улыбку. Впрочем, наверное, мне просто показалось. После моей речи разговор стал заметно живее, и так как я хвалилась стихи беззаговорочно, всем приходилось от этого отталкиваться, и обсуждение пошло явно по восходящей. И все-таки некое необъяснимое сопротивление я определенно ощущала. «Погодите чуть-чуть», — сказал он, когда я подошла к нему проститься. Но его тут же окружили и куда-то увели, а я отправилась домой. Дома не было электричества, и батареи отопления не грели. «Был уже вечер, зимний, ранний, долгий. И вдруг зазвонил телефон. Это был Твардовский. «Вы дома? Замечательно. Нельзя ли к вам приехать?» — спросил он сразу. «Ну, разумеется, можно», — обрадовалась я и объяснила ему, как добираться ко мне на Миусы. Впрочем, он был уже дома на Пушкинской площади, так что идти было недалеко». Я совершенно отчетливо представила себе, как пришел он в пустую квартиру, где, может быть, тоже не было света и тепла. Пришел после выступления, возбужденный и взволнованный, а дома и поделиться не с кем, и слова сказать некому. Ни семьи, ни близких друзей в Москве нет. И соковский в Чистополе, Таросенко в Ленинграде. Подошел к телефону и понял, что и позвонить некому. И тут вспомнил обо мне. И хотя я была ему совсем не близким, и даже в сущности мало знакомым человеком, Его потянуло позвонить мне и даже захотелось зайти, не сидеть же одному в холодной квартире. Тем более, что я так горячо откликнулась на его стихи. Не стоит забывать, что Твардовский тогда, в начале войны, в начале сороковых годов, хотя и заявивший о себе достаточно заметно, и уже получивший государственную премию за страну Муравио, он попал в число самых первых лауреатов, был еще, однако, достаточно молодым поэтом и ни в какой мере не являлся неприкасаемым. Он им никогда и не стал. Поджидая его, я зажгла в кухне газ, поставила вариться картошку, еще что-то наскребла поесть. Кажется, даже выпить нашлось. А тут еще вспыхнуло электричество, и зашумела вода в батареях, и в доме стало уютно и тепло. Оказалось, что смутные ощущения не обманули меня. Кому-то что-то не понравилось в его серкинских главах, а может быть и не в них, а в нем самом, и обсуждение было задумано как разнос. Приглашая меня, он хотел рассказать о такой возможности и даже попросить, если главы понравится выступить. Он ведь понимал, как я отношусь к нему, как к поэту. Но в последний момент раздумал, уж больно мы мало знакомы, и решил все предоставить естественному ходу событий. Однако же не ошибся, веселился он. Вы ведь им всю музыку испортили, поперек дороги легли. И хорошо, что я вас ни о чем не упредил, что вы сами. Чудесный то был вечер, и он был чудесный, оживленный, открытый. Ушел нехотя, под самый комендантский час. И с тех пор, очевидно, поверил мне, и отношения наши стали простыми и добрыми. Приезжая с фронта, он обычно звонил, и бывало, что заходил, и с ним всегда было интересно. И мы о многих серьезных вещах толковали, неизменно находя общий язык и даже не будучи всегда и во всем согласны, неизменно понимали друг друга. Я бы, наверное, позабыла историю с первым обсуждением глав из Василия Тюркина, но он неоднократно напоминал мне. А помните, как вы за меня заступились? А я помню. Впоследствии, через много лет и не раз, куда более весомо и существенно, ступался за меня он, когда мне бывало худо. Раз, когда он позвонил, приехав с фронта, дело было уже осенью 1942 года, я позвала его обедать, случайно купив по баснословной цене на тишинском рынке живых карасей. Этот обед и долгие наши.